Сапов недовольно дернул плечом. «Не совсем», — честно признался он. «Они сейчас убеждены, что все знают, что имеют глаза и уши в виде своего человека в нашем караване. Но как только мы его уберем, они сразу решат, что ослепли, начнут судорожные движения, которые нам совсем ни к чему. Их человек как бы иллюзия зрения для милиции и ФСБ. Они пытались с его помощью обмануть нас. А получится, что с его помощью они лишь обманули себя. Разве тебе не доставляет удовольствие такая игра? Холодное лицо Константина Цапова не выражало никаких эмоций. Афанасий Степанович вздохнул. «Вижу, что не доставляет. Что ж, у каждого свои маленькие радости, во всяком случае... Выкини с головы свое нелепое решение о ликвидации всех троих. Я доставлю тебе такое удовольствие чуть позже, когда они будут уже не нужны. Тем более, что деньги мы им все равно платить не собираемся. Константин, все-таки изменившись в лице на мгновение, быстро взглянул на сидевшего рядом с ним Афанасия Степановича, и тот засмеялся с довольной произведенным эффектом. Они же даже в дорогом ресторане нормально посидеть не могут. Зачем им такие деньги? Это неправильно, Константин. Болт должен давать деньги только тем, кто умеет их ценить. А всем остальным они просто ни к чему. Афанасий Степанович вздохнул, снял запотевшие очки, протер платком и уже очень серьезно добавил а для себя ты должен сделать памятку. Все время помни о том, что один из них — предатель. И если ты его вычислишь раньше, то можешь делать с ним все, что захочешь. Только после моего разрешения». «Ты понял, Константин?» «Только после моего разрешения с тобой поведет Раскольник. Он сделает все, как нужно». «Тот самый, — спросил Константин, — который раз теряет привычную выдержку за время их разговоров. Да, тот самый, я держал его в резерве достаточно долго. У него нюх на сотрудников милиции. Он их чувствует, как хорошая собака чувствует кошку за дверью. И уверяю тебя, что он сумеет достаточно быстро узнать, кто из этих троих молокотосов стучит в милицию. Очень быстро. «Я могу ему доверять?» Афанатий Степанович удивился. «Безусловно, как самому себе. Я знаю Раскольника уже 20 лет. Это настоящая сволочь. Без нервов и без эмоций. Если будет нужно для дела, он может удавить собственную мать. У него нет ничего святого. И он не верит ни во что, кроме самого себя. Ни в Бога, ни в дьявола. Он сделает все, что ему прикажут. А приказывать будешь ты, Константин». И только вы двое в караване будете знать о сотруднике милиции, который сопровождает наш груз. Я хочу, чтобы вы его нашли, но, найдя, не трогайте его. Мне нужен живым этот тип, только живым. Я хочу узнать некоторые маленькие секреты Горелого. Раз этот агент делится с милицией, он может поделиться и со мной. Он помолчал и добавил. «Только ты, Константин». И Раскольников, только вам я доверяю эту тайну. Это слишком важный груз, чтобы мы могли ошибиться, может быть, самый важный в нашей с тобой жизни. И второго шанса у нас не будет никогда. Глава четвертая. В Ашхабаде было тепло. Это он почувствовал, едва садясь с самолет. И сразу увидел большой лозунг, прославлявший Туркмен Баши. Туркменский язык был очень похож на его родной, азербайджанский. И ростам Керимов знал, что Туркмен Баши называет президента Туркмении, ставшего главой всех туркмен, скромный, малоизвестный, Внешне неприметный бывший первый секретарь ЦК маленькой Среднеазиатской республики вдруг стал именоваться столь звучным титулом печатать собственные изображения на национальных деньгах и именовывать города и улицы в свою честь.